Через четыре месяца. В больницу меня кладут заранее. Я очень хотела бы родить двойню сама. Но мое желание тут играет маленькую роль. По некоторым показаниям носить дальше будет критично. Нужно вызвать роды. Почти все врачи рекомендовали мне Кесарева. Я сначала хотела проявить геройство и попробовать родить самой. Но Ратмир убедил меня послушаться. Лучший центр страны. Лучший врач. А я все равно переживаю. Хотя знаю, что Ратмир будет все это время стоять за дверью. Первый встретит меня после операции, возьмет наших детей на руки. Все идеально продумано. А я все равно волнуюсь. Готовлюсь к операции вспоминаю Дарину. Первый раз за долгое время. Как она с этим справилась? У нее ведь не мужа. И ребенка она должна была отдать им. хотя перед родами она, наверное, думала, что все будет хорошо, что Тигран ее любит, а потом исчезла. Не верю что-то я больше в эту сказку. Как сквозь землю провалилась. Ну, разве случается такое в историях со счастливыми концами? В палату заходит врач. Начинаются подготовительные процедуры. Я проваливаюсь в другие переживания и забываю о лучшей подруге.